Глава 14. 490 лет после явления небожителей в окрестности горлобогов. богов. Силатор открыл книгу на нужной странице. Увы, ничего не нашел, кроме выведенного собственной рукой. Сурш вернулся. Больше ждать не могу. Поговорю с Аллатрой, не дожидаясь тебя вздохнул. Надо бы попросить мага посмотреть, где Элла. Не хотелось бы, чтобы с Ба что-то случилось. Ясное дело, лишних сил у Эллы нет, но могла бы черкнуть хотя бы слово, чтобы внук не переживал. В сердцах махнул рукой, запихнул книгу в торбу и шагнул на нужную дорогу. Шел быстро, стараясь унять волнение перед серьезным разговором с сестрой Суржа. Силатр не рассказывал бабке, да и никому вообще не рассказывал, но он уже почти год встречается с Алатрой. Пришел, чтобы взглянуть на ту, которой подарит власть в Дариополе, да так и остался с ней. Все это время молчал о документах, но сегодня твердо вознамерился сделать Алатре предложение, и решил, что возлюбленная должна узнать правду. Вот только согласится ли она стать его супругой, если Дариополя окажется у ее ног? Силатру очень хотелось услышать заветное «да», но он страшно боялся, что Аллатра отвергнет его как обманщика и корыстного кавалера. Дошел до Дубовой рощи, И свернул с дороги. В нос ударил запах прелой листвы и влажной земли. Силатор пристально вгляделся в полутьму. В прошлый раз Сурж поймал его именно здесь. Мужчина отогнал тревожные мысли. Вряд ли Аллатра приведет хвост второй раз. Хотя надо отдать должное Суржу, после того, как он узнал о них, Встречаться стало очень тяжело. Впрочем, даже если за лишнюю встречу с возлюбленной надо было отдать жизнь, Силатор сделал бы это, не раздумывая. Она пришла чуть раньше, сидела на поваленном бревне и теребила в руках носовой платок. Ей больше нравилось пребывать в околочеловеческой ипостаси, и Силатор, прежде чем приблизиться к возлюбленной, тоже избавился от хвостов. Стал походить на мужчину со странными желтыми глазами. Подкрался, обнял со спины. Аллатра вздохнула и, чмокнув в предплечье, потерлась затылка моего грудь. — У меня важные новости, — сообщила она, улыбаясь. Силатор поцеловал ее шею и уселся рядом, не выпуская из объятий. У меня тоже. Кто поделится первой? Думаю, мои новости важнее. Аллатра посмотрела любовнику в глаза. Надо, чтобы ты выслушал их без суеты. Тогда я начну. Силатор бегло поцеловал ее и неловко улыбнулся. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Аллатра хотела ответить, но он поднес палец к губам, давая знак дослушать его до конца. «Я люблю тебя», — продолжил Силатор, «но у меня есть кое-что, в чем следует тебе признаться. В день, когда мы встретились, я вовсе не случайно был на том празднике. Я хотел познакомиться с тобой, посмотреть, какая ты. У меня есть бумаги, с помощью которых... «Ты можешь получить власть в Дариополе, и мне думалось тогда, что я смогу понять, достойна ты или нет». «А почему не сказал после?» — нахмурилась Латра. «Боялся». Силатор крепче сжал ее в объятиях. «Думал, ты решишь, что я корыстен и бросишь меня. А сейчас и отступать некуда». Хочу быть с тобой больше жизни. Надоело прятаться. Знаешь, возлюбленная улыбнулась. Я тоже согласилась на встречу не случайно. Прекрасно знала, кто ты. Будоражила кровь мысль о свидании с бунтарем и заговорщиком. Так что мы квиты. Что у тебя за бумаги? Силатор закрыл глаза. Вот он момент истины. Письма твоей матери одной из подруг, где она сообщает, что Сурж — сын не Олана, а моего дяди Крута. Подлинность подтвердили три мага. Выпалил он на одном дыхании. Затем нашел в себе силы и посмотрел Алатри в глаза. Скажи, теперь, когда ты все знаешь, ты выйдешь за меня? Я, конечно, не беден, но вернуть княжество не стремлюсь. Знаю, должен взять власть, чтобы заботиться о своих подданных, но я не хочу ее, даже боюсь, а без власти мне и предложить тебе особо нечего». Алатра покачала головой. «Если тебя устраивает роль супруга женщины, занятой политикой, то предложи мне для начала себя», — проглотила застрявший в горле ком. Хочу быть с тобой, но боюсь, тебя будет терзать мое положение. Отказалась бы от всего, но мы устали от войны, а брат никак не может остановиться. Сделала глубокий вдох. Давно знаю, что Сурж — сын твоего дяди. Мать призналась мне перед смертью. Письма помогут склонить на мою сторону тех, кто сомневается» но это несколько лет смуты и постоянной опасности. — Нет, — покачал головой Селатор. это несколько лет жизни рядом с тобой, без тайн и долгих разлук. Выходи за меня. — С радостью, любимый. Алатра поцеловала жениха. — Принесем клятву сегодня. Мы еще успеваем в святилище до заката. «Конечно!» — кивнул мужчина, поднимаясь на ноги и подавая невесте руку. «Но тогда домой я тебя не верну. Будешь ночевать у меня под боком». «Вот в замке будет переполох!» — прищурилась Аллатра и поднялась с бревна. Обняла возлюбленного, привстала на носочки и чмокнула его в нос. «Я беременна, Лати!» Наша последняя встреча не прошла бесследно. Силатор закрыл глаза и крепче прижал невесту к себе, уткнулся носом в ее волосы. «Лучше новости и быть не могло», — прошептал он, а потом отстранился и посмотрел невесте в глаза. «Даже если мы не успеем в святилище, в замок брата ты не вернешься. Не прощу себе, если с тобой что-то случится». Приказывать мне может только супруг. Улыбнулась Аллатра, облизнулась и подмигнула. Только он будет моим господином. Да хоть ковриком у твоих ног, я на все согласен. Хохотнул Селатор и потянул невесту в сторону дороги, ведущей к святилищу Повелителя Неба. 490 лет после явления небожителей в окрестности горла богов. Элли снилось, что они с отцом отправились навестить Теляркирина в его пещере. Здесь, в своей клетке, монстр не выглядел пугающе, напротив, от чего то хотелось его пожалеть. Она оглянулась на Теона, беззвучно спрашивая разрешения коснуться Теля. Демон кивнул. Элла привстала на носочки и протянула руку, чтобы погладить стража там, где, по ее мнению, могло быть ухо. Тель открыл глаза. Элла охнула и испуганно отскочила от клетки. Много лет назад она сталкивалась с ним взглядом, и сейчас ее, как и тогда, обьял ужас. В туманной серости глаз монстра Ясно различались ладони, стучащие по поверхности изнутри, словно кто-то провалился в эти глаза, как под лед, и не может выбраться. Тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения, но Тель не отпускал ее. Перед глазами все так же мелькали отчаянно бьющие по тонкой пленке руки. Эли показалось, она слышит, как зовут на помощь. Она окликнула отца и по повисшей тишине поняла, что вокруг никого нет, только она и Тель-Аркерин. Монстр поднялся на ноги, чародейка закричала и проснулась. Дар посапывал рядом и обнимал ее со спины. Дыхание его было теплым и спокойным. Элла ухмыльнулась, видимо, любовнику снится что-то приятнее взгляда Телли Аркерина. Собралась высвободиться из объятий, когда почувствовала на себе взгляд. Взгляд, полный сжигающей ненависти и ледяного холода. Где-то далеко на нее снова обратила внимание тварь. Чародейке показалось на миг, что и сейчас, и много дней назад... На нее смотрело одно и то же существо, но она поспешно отогнала эти мысли. Собралась силами и начала выстраивать щит. Не вышла. Взгляд не давал сосредоточиться, мысли и слова путались, а главное, настрой оказался не боевой. Душа просила свернуться калачиком в уголочке и забыться вечным сном. Чародейка хотела позвать Дара на помощь, но замерла не в состоянии не пошевелиться, не издать какого-либо звука. «Как же так?» — пронеслось у нее в голове. «Он же совсем рядом, неужели не поможет?» Дар все так же равномерно сопел, а Элла лежала и чувствовала, как холод проникает под кожу, держит ледяной рукой за горло, И не дает толком вздохнуть. Просыпайся милый, сейчас самое время, мысленно умоляла она, но отлично понимала, что ее никто не услышит. Одолевал сон, но как только она опускала веки, перед взором вставали глаза отельлер Она проваливалась в них, чтобы самой стучать ладонями в бесплодной попытке выбраться из небытия. «Ты как покойник, Элла, накройся одеялом!» Сквозь сон пробормотал Дарсир и притянул ее ближе к себе. Чмокнул в подвернувшуюся шейку и тут же подскочил, как ошпаренный. Схватил любовницу за плечо и сильно встряхнул. «Ты как?» Элла не ответила. Дар уселся на кровати, протер глаза и запел заклинание. Первым делом он выставил перед возлюбленный щит, и чародейка, наконец, смогла спокойно вздохнуть. Потом он усадил ее рядом, обхватил ладонями ее голову и принялся создавать дополнительный барьер для твари. Элла только вздохнула с облегчением, перед глазами переливалась радуга, страхи отступали, а холод отступал во восвояси. Дар закончил заклинание, обнял ее, склонился над ухом и прошептал. «Зачем ты собираешь на себя все их взгляды? Это опасно!» «Понятия не имею, как это выходит!» Элла пожала плечами и плотнее прижалась к любовнику. Сейчас он напоминал ей большую уютную печь. «Мне кажется, тварей посылает Латасар. Вот они и липнут ко мне, потому что их хозяин уже пытался убить меня однажды и знает, как обойти мою защиту. — Ты говорила, повелитель неба усыпил его? — нахмурился маг. — Дар, он бог! — вздохнула Элла. Он вобрал в себя силы пятерых своих собратьев. Как бы ни был могуч повелитель неба, он не может уничтожить Латасара в одночасье. «Вполне возможно, Латасар не получит новых сил, но старые-то у него никто не отнял. Вот он и использует их, как умеет. Одного не могу понять, зачем ему к источнику сущего?» «Это как раз проще простого». Дарсир поцеловал Элу в макушку и накрыл ее ноги одеялом. «Твари атакуют белое дерево, то, что растет прямо из источника». Если оно погибнет, чтобы не допустить смерти всего живого, повелителю неба придется разбудить Латасара и попросить его о помощи. Может, Латасар рассчитывает победить старых богов еще раз? — Может, — подтвердила чародейка. — Тогда нам тем более надо выдвигаться к источнику. Для древа неважно, часть Латасара ему достанется или целый. Важно лишь присутствие его силы. «Завтра!» — прошептал дар над самым ухом Эллы. «На подвиги завтра, а сейчас...» — слегка прикусил его. «Я намерен спасти это утро, хоть пробуждение и получилось неправильным». «Отличная идея!» — чародейка закрыла глаза, наслаждаясь его лаской. «Заодно согреюсь». В дверь громко и настойчиво постучали. Вошел Пилар и, увидев Эллу, тут же вышел вон. «Дар!» — позвал он снаружи. «Сработали ловушки. Ребята со стен говорят, нужна помощь». Мак поднялся с кровати и начал натягивать одежду. «Ты останешься здесь» сообщил он тоном, нетерпящим возражений. Но попыталась воспротивиться Эла. Дар только покачал головой. «Пока мы не разобрались, что к чему, на стенах тебе делать нечего. Боюсь, ты попадешь под удары тех тварей тоже. Не знаю, смогу ли тебе помочь». Наклонился к чародейке, обнял и нежно поцеловал. «Не хочу тебя терять!» Элла проглотила застрявший в горле ком. Так странно было видеть Дара таким открытым и заботливым. «А если вам понадобится помощь?» Нахмурилась она. «Не понадобится, солнышко!» Улыбнулся Дарсир. «Там не только мы с Пиларом будем. Есть дежурный маг на стенах. и Если понадобится, придет еще парочка». «Посиди дома. Представь, что ждешь меня из далекого путешествия». Он закончил с одеждой, наклонился, поцеловал Элу и вышел. Чародейка осталась одна. Натянула рубаху и отправилась к себе, чтобы одеться. Застегивала платье и размышляла, с чего этот дар не взял ее с собой. Неужели и впрямь боится что что-то может случиться. Ухмыльнулась. Авара она сопровождала в любой передряге. Была ему не только супругой и помощницей, но и магом, которому он доверял. Сейчас она чувствовала себя военачальником, которого не пустили на битву. Расстраивалась и досадовала на свое положение, и вместе с тем ей ужасно льстила, что любовник беспокоиться о ней. Спустилась, позавтракала в одиночестве и вернулась к себе. Достала книгу, чтобы посмотреть, нет ли вестей от Силатра. На нужной странице красовалась надпись. «Сурш вернулся. Больше ждать не могу. Поговорю с Салатры, не дожидаясь тебя». Элла вздохнула и, пропев нужные слова, вывела ответ. «Действуй по обстоятельствам. Будь осторожен. Вернусь к осени». Она как раз дописывала последнюю букву, когда в дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, в комнату вошла Мита. Воздух тут же заполнился запахом ландышей. Элла оторвалась от книжки и, и окинула гостью удивленным взглядом. Выглядела девушка цветущая. На щеках играл румянец, в глазах сверкали огоньки. Платью позавидовала бы любая заправская модница. Элла сделала глубокий вдох, чтобы как-то отвлечься от послания внуку. «Дарсира нет дома», — поспешила сообщить она. Мита махнула рукой. «Я к тебе». «Хотела извиниться и пригласить на нашу свадьбу через неделю». Улыбнулась. «Можешь составить компанию Пилару. Думаю, Дар вам обрадуется». Элла вдруг почувствовала себя идиоткой. «Какая свадьба?» Вроде Дар обещал расторгнуть помолвку, а тут уже вовсю готовятся к торжеству. Нахмурилась. «Зачем ему обманывать?» Вряд ли, чтобы заманить ее в постель. Тряхнула головой и выдавила улыбку. «Поздравляю. Если я еще буду здесь, я непременно воспользуюсь твоим любезным приглашением». «Хочешь уехать?» — Поинтересовалась Смита больше из вежливости. «Зависит от того, завершим ли мы дела или нет», — терпеливо пояснила Элла. «Мой дом далеко отсюда». «У тебя давно нет дома». Зло ухмыльнулось гости. «Я отлично видела это, когда ты пользовалась моим источником». Потом снова состряпала улыбку. «Но мне на руку твой отъезд». Элла поймала взгляд Миты, встала и двинулась в ее сторону, не сводя с нее глаз. Девушка стушевалась, но чародейка не дала ей опустить голову. — Что бы ты там ни увидела, это не повод для насмешек, — прошептала она и, сделав глубокий вдох, переместила гостью за пределы дома. Уселась на кровать, потерла лицо ладонями и тяжело вздохнула. — Надо же быть такой дурой! Любовник играет с ней! А она туда же размечталась, даром, что годков много, ничему не учится. Запихнула плащ в торбу, переобулась в ботинки, застегнула пояс с ножом и спустилась. Видеть Дара не хотелось. Любой разговор с ним закончится постелью, а ей страсть как надоела, что ее вводят за нос. Надо пройтись, подумать, Что делать дальше дарсир встретил ее на выходе из дома он как раз обогнул фонтан и шел в ее сторону. Вид у него был замученный, но довольный. он помахал и элли пришлось остановиться. решила прогуляться подмигнул он может подождешь пока я перекушу и погуляем вместе незачем это. Покачала головой Элла. «Мита пригласила меня на вашу свадьбу через неделю. Мне любопытно. Зачем ты затеял вчера представление, если знал, что скоро женишься? Попросил бы просто провести с тобой ночь. Я согласилась бы по старой памяти. Мерзко это дар, и недостойно мужчины». Дарсир нахмурился. «Не знаю ни о какой свадьбе». Посмотрел Элли в глаза. «Не хочу жениться на Мите. Хочу быть с тобой. Веришь мне?» «Нет!» Элла обогнула мага. «Я приду к ночи. Не возвращалась бы совсем. Боюсь, опять окажусь в твоей постели, но ночевать на улице не хочу. Завтра надо идти к источнику». Дар схватил ее за руку. «Клянусь!» Я не трону тебя. Оставайся сейчас, пожалуйста. Тут его осенило. Он растеребил челку и продолжил: Хочешь вместе сходим к Мите и все выясним? Не хочу, отрезала Элла. Еще посмешищем я себя не выставляла. Оставь меня, мне нужно побыть одной. Хорошо. Выдохнул Мак. Будь осторожна и не забивай голову глупостями. Я ничего не знаю о свадьбе. Элла хмыкнула и пошла прочь. Миновала фонтан, прошла мимо странного здания с круглой крышей и зашагала к парку акаций. На небе давно собирались тучи. Чародейка надеялась, что в парке окажется безлюдно. Не хотелось бы, чтобы кто-то видел ее в таком виде. Она забралась в самый дальний уголок парка, устроилась в беседке и дала себе волю. Слезы текли по щекам, хлюпал нос, а снаружи припустил летний дождь, задорный и громкий, с крупными частыми каплями. Элла не сразу услышала, что к ней кто-то присоединился. А когда поняла, что не одна, бежать оказалось слишком поздно. Элла тяжело сглотнула и мысленно запела заклинание.